Аня поднялась с колен, бесшумно спустилась вниз и вышла во двор. Напоённый дождевой влагой ветер повеял свежестью в её бледное лицо и охладил горящие сухие глаза. С тропинки донеслись весёлые звуки, кто-то мелодично насвистывал. Мгновение спустя Аня увидела Пасифика бота. Физические силы вдруг оставили Аню. Если бы она не ухватилась за нижний сук, ивы то упала бы. Пасифик был батраком Джорджа Флетчера, а Джордж Флетчер ближайшим соседом Блайтов. Миссис Флетчер приходилась Гилберту тётей. Пасифик должен знать то, что предстоит узнать ей. Пасифик, размеренным шагом насвистывая, шёл по красной тропинке. Он не видел Аню. Она сделала три безуспешных попытки окликнуть его. Он почти прошёл мимо, прежде чем ей удалось заставить свои дрожащие губы произнести: "Пасифик". Пасифик обернулся с улыбкой и весёлым: "Доброе утро". Пасифик: — тихо сказала она. — Ты идешь от Джорджа Флетчера? — Точно, — приветливо отвечал Пасифик. — Мне передали вчера под вечер, что отец мой захворал. Но была такая погода, что я не смог пойти домой. Вот и иду сегодня с утра пораньше. Пойду лесом, чтоб короче. — Ты не слышал, как там Гилберт Блайт сегодня утром? — Я не слышал, как там Гилберт Блайт сегодня утром. Задать этот вопрос Аню заставило отчаяние. Даже наихудшее не могло быть таким невыносимым, как эта страшная мучительная неизвестность. "Ему лучше", сказал Пасифик. "Ночью был кризис. Доктор говорит, скоро пойдёт на поправку, а ведь был на волосок от смерти. Совсем заучился парень в этом университете". Но мне надо торопиться старику, верно, не терпится увидеть меня. Пасифик снова зашагал по тропинке и засвистел. Аня смотрела ему вслед, и в её глазах радость постепенно сменяла жгучее страдание ночных часов. Он был долговязым, некрасивым, оборванным подростком. но ей он казался таким же прекрасным, как те, что приносят добрые вести в горы. До конца своих дней не сможет она взглянуть на смуглое круглое лицо Пасифика и его черные глаза, не вспомнив с теплым чувством о той минуте, когда он дал ей мира радости, чтобы утолить ее печаль. И еще долго после того, как веселый свист пасифика превратился в призрак мелодии, а затем и в тишину, стояла Аня под ивами, остро ощущая сладость жизни, как это бывает, когда исчезает какая-нибудь страшная угроза. Утро казалось волшебной чашей, наполненной легкой дымкой и очарованием. Совсем рядом с Аней в уголке двора был великолепный сюрприз только что раскрывшиеся, осыпанные хрустальной росой розы. Звонкие трели птиц на большом дереве прямо над её головой были в полной гармонии с состоянием её души. Слова из замечательной, очень старой и очень правдивой книги пришли ей на уста. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Глава 41. Любовь поднимает бокал времени. Я зашёл пригласить тебя прогуляться, как в прежние дни по сентябрьским лесам и по холмам где запахи так прянны, сказал Гилберт, неожиданно появившийся возле крыльца. Не посети ли нам сад, Эстер Грей, ане сидявшая на каменном пороге с ворохом тонкой бледной зелёной ткани на коленях, растерянно подняла глаза. Я очень хотела бы пойти с тобой, Гилберт, медленно призналась она. Но право же не могу. Сегодня вечером свадьба Элис Пенхалоу. Мне надо пришить новую отделку к этому платью, а когда я закончу, будет пора идти к Элис. Мне так жаль, я очень хотела бы пойти погулять. Ну что ж, а завтра вечером ты сможешь пойти? спросил Гилберт, не слишком по-видимому разочарованный. Да, думаю, что смогу. В таком случае я полечу домой, чтобы сделать те дела, которые иначе отложил бы на завтра. Значит, Элис выходит сегодня замуж. Три свадьбы за одно лето среди твоих подруг, Фи, Элис, Джейн. Никогда не прощу Джейн, что она не пригласила меня на свою свадьбу. Право же трудно винить её за это, если подумаешь, обечисленной родне Эндрюсов, которую нужно было пригласить. Дом едва вместил их всех. Я была приглашена, потому что я старая подруга Джейн. Таковы были, по крайней мере, мотивы самой Джейн. Но я думаю, что миссис Эндрюс руководствовалась желанием дать мне взглянуть на Джейн во всём блеске непревзойдённого великолепия. Правда ли, будто на ней было столько бриллиантов, что невозможно было сказать, где же они кончаются и начинается сама Джейн? Аня засмеялась. Их действительно было на ней очень много. И за всеми этими бриллиантами, белым атласом, тюлем, кружевами, розами и флёр-де-ранжем, чопорная маленькая Джейн почти терялась из виду. Но она была очень счастлива. И мистер Инглис тоже, так же как и миссис Эндрюс. Это то самое платье, которое ты собираешься надеть сегодня вечером, спросил Гилберт, глядя на воздушные складки аворки. Да, тебе нравится? А волосы я в колю перелески. Их так много в это лето в лесу призраков. Гилберт вдруг увидел в воображении Аню в отделанном оборками легком зеленоватом платье с обнаженными по девичьи изящными белыми руками, белой шейкой и белыми звездочками цветов, сияющими в завитках ее ржеватых волос. У него на миг перехватило дыхание, но он тут же с небрежным видом отвернулся, чтобы уйти. «Ну что ж, я зайду завтра». Желаю тебе приятно провести этот вечер.